Глава 23. Вдохни море и почувствуй небо. Пусть твоя душа и дух воспарят. Ван Морисон In the Mystic. Глава 23. Сначала почуял, а потом уже увидел. Принесенный ветром запах был для него совершенно чужим, не напоминал ничего знакомого и не вызывал никаких воспоминаний. Лишь через мгновение, когда он стал в стременах, ловя ветер и этот запах, Понял, что та синева вдали не совсем небо и не какое-то причудливое облачное образование, что это горизонт, что это то самое, чего он до сих пор не видел, а увидеть очень хотел. Море. Первым порывом было пустить плотву в галоп, чтобы поскорее добраться до этого моря, увидеть его совсем близко, лучше прочувствовать этот запах, прикоснуться, попробовать на вкус. Сдержался. Были незаконченные дела. Со склона дорога вела вниз через поросший высокой травы луг. Над лугом возвышался старый бор. темный, пугающий свои плотные мрачной чащи. Внизу бежала дорога, исчезающая в молодой поросли. У дороги, прижавшись к молоднику, виднелась одинокая усадьба. Изба под крышей из новенького соснового гонта. Два сарая амбар. Ровный забор вокруг, за ним двор, куры, копашащиеся в песке. Из трубы избавился дымок. Перед на вязе стоял сивый конь. Геральт знал, кому он принадлежал. Знал также, что за эти знания он выложил 10 золотых крон с изображением новиградского иерарха, кому принадлежала изба. Жил там главарь местных контрабандистов. Каждый, кто хотел попасть на борт одного из пришвартованных в недалекой недалёкой бухте контрабандистских суденышек, должен был сперва навестить главаря и внести немалую плату. После этого можно было отплыть куда угодно, достаточно далеко, чтобы замести за собой все следы и оторваться от любой погони. Он пришпорил плотву, двинулся вниз по склону. Услышал звонкие детские голоса, заметил нескольких ребятишек, игравших на склоне, на желтом песке, обнаженном расщелиной. Дети, поглощенные игрой, не обратили на него внимания. Спустился вниз на дорогу. Дверь избы отворилась, на пороге показалась Меритксель. Она и заметила ведьмака сразу же, бегом бросилась к своему сивому. Схватилась за гриву, пытаясь с разбега вскочить в седло, Конь испугался, рванулся вперед, волоча по земле Меритксель, зацепившуюся за стремя. Казалось, женщина не избежит удара копытами. Но она вовремя отпустила стремя и осталась лежать ничком на песке. Сивы умчался по дороге. Геральт видел, как Меритксель в порыве ярости колотила кулаками по земле. Слышал ее отчаянный злой крик. Он не спешил, знал, что успеет, что ей от него не убежать. Услышал карканье. На верхушке высокого дерева среди старого, темного бора сидел ворон, громко каркал. На этот раз Геральт понял предупреждение, заметил движение на краю бора. Трава на опушке зашевелилась, странно заколыхалась. Что-то среди стеблей блеснуло, что-то поползло вниз по склону. Среди травы были проплешины – песок, щебень и камни. Они позволили разглядеть длиной в добрых два сажня плоское, красноватое, сегментированное тело. Каждый сегмент с парой подвижных ярко-желтых конечностей. Огромная плоская темная коричневая голова с парой длинных усиков и мощными челюстями. Скала пентроморф. Полз вниз по склону, извиваясь как лента, время от времени поднимая голову и шевеля усиками. Полз прямо к играющим в песке детям. Ворон Каркал. Меретксиль вскочила с земли, бросилась к своему коню, который спокойно стоял на дороге не так уж далеко, одним прыжком взлетела в седло, помчалась галопом, погоняя коня криком, вскоре скрылась за поворотом. Геральт не смотрел ей вслед, внезапно она перестала его интересовать. Важным было другое, другой выбор. Соскочил с седла, быстрым шагом двинулся наискось по склону, навстречу ползущей многоножке, так, чтобы пересечь ей путь, чтобы отгородить ее от детей. Потянулся через плечо, обнажил клинок. Дабхэн Хайр Айм Глайнделл Морш Айм Хэээн Айизен Мой блеск пронзит тьму, мой свет рассеет мрак. Ведьмак шел по склону, дул ветер с моря. Кузнечики прыскали из-под ног Конец Исполнение аудиокниги Степан Труженин